Часть вторая. Разносторонний гений. Глава первая. Серебряная лира. Милан, февраль 1482 года. Еще морозно. Ломбардская низменность, изборожденная реками и каналами, по которым лениво скользят баржи, укрыта легким снежным покрывалом. Однако день ясный, воздух чист. Леонардо, спешившись, взбегает по насыпи и впервые видит Милан. Там, на севере, на фоне седых равнодушных альпийских вершин, высится громада собора, величественная даже в незавершенном виде. Зачем он пустился в дорогу, в свою первую большую поездку, которая суждено изменить всю его жизнь, превратив ее в долгое бесконечное путешествие? Согласно биографам-современникам, художник должен лишь отвести герцогу музыкальный инструмент, подарок от Лоренцо Великолепного. Вот что пишет Гаддианский аноним. Был он красноречив в беседах и редкостно играл на лире, чему обучал также и Аталанто Мильеротти. Ему исполнилось 30 лет, когда означенный Лоренцо Великолепный отправил его вместе с Аталанто Мильеротти к герцогу Миланскому, чтобы подарить лиру, ибо один только он и умел играть на том инструменте. Выходит, миссия необычного посланника, редкостно играющего на лире, не более чем изысканный обмен любезностями, как если бы даритель и одаряемый не принадлежали к числу самых могущественных и бесцеремонных персонажей итальянской, да и европейской политики того времени. Под герцогом, естественно, имеется в виду Лодовика Сфорца по прозвищу Моро, Мавр, хотя герцогом миланским он не является. Конечно, и герцогство, и истинный суверен, несовершеннолетний племянник Джангалеацу Мария Сфорца, полностью в руках Моро, однако пока его единственный титул, дарованный неаполитанским королем, герцог Бари. В Вазари, напротив, опускает имена Лоренцо и Аталанте, заодно внося некоторую путаницу в отношении герцога и дат, что делает истинную причину поездки еще более загадочной а также добавив кое-какие детали, возможно вымышленные, однако значимые для биографической легенды об удивительном и причудливом гении, человеке всесторонне одаренном, хотя и не всегда надежном. Для него Леонардо фактически не только гонец, но и создатель инструмента, целиком сделанного из серебра в форме лошадиного черепа, вещи странной и невиданной, чтобы придать ей полногласие большой трубы и более мощную звучность то есть сконструированный таким образом, что корпус резонировал значительно сильнее, чем у обычной лиры, придавая аккомпанементу особый, почти колдовской эффект и характер. Чтобы понять, как этот инструмент был сделан, достаточно взглянуть на один из самых необычных рисунков Леонардо – череп чудовищного животного, поверх которого от передних зубов до шейных позвонков натянуты струны для виолы. В общем, продолжает Вазари, Леонардо, явившись ко двору, выступает перед герцогом и, разумеется, без особых усилий превосходит всех прочих музыкантов. Для читателя в Вазари это вовсе не сюрприз, о Леонардо-музыканте уже многое сказано в самом начале его биографии. Будущий разносторонний гений, наделенный от природы духом возвышенным и полным очарования, вместо того, чтобы делать успехи в таких скучных предметах, как расчеты на абаке и грамматика, предпочел посвятить себя музыке, научившись играть на лире добраччо, да струнном инструменте, родственном виоле и петь, импровизируя под ее аккомпанемент, да так, что стал лучшим импровизатором стихов своего времени. Страсть Леонарда к музыке вовсе не выдумка его первых биографов. Навыки и конструирование, игры на музыкальных инструментах и даже пение прослеживаются в его рукописях здесь и исследования акустики особенно распространение звука и теоретические вопросы музыкальной гармонии и зарисовки необычных ударных духовых и струнных инструментов и партитуры и методика практические указания по инструментальной музыке и пению впервые явившись к герцогскому дворцу леонардо предстает интересным собеседникам и музыкантам исполняющим импровизированные поэтические тексты скорее декламируемые Нежели пропеваемое поднежный аккомпанемент лиры дабраччо, как это делают и его знаменитые современники Серафину Аквилано и Батче Уголини, последний в двойной роли эмиссара Медичи и актера певца в Орфее Полицано, поставленном в Мантуе. Имя Аталанта Мельйоротти, опущенное в азаре, но не анонимом, прекрасно вписывается в этот контекст. Юный ученик Леонардо в искусстве игры на лире Более известен как Аталанты де Лавиола. Происходит он из флорентийской семьи Мильеротти. Дом в самом центре города, на Пьяццо де Льи Алье, родня, видные деятели младшего цеха слесарей, друзья Медичи. Манетто Мильеротти несколько раз избирался приором и гонфолоньером, входил в совет, один из его родственников, Симона де Матео, позже вспомнит в трогательном письме Леонардо, как по-отцовски помогал ему в трудные флорентийские годы. «Вскармливал тебя молоком, что для сына готовил». Аталанте – внебрачный сын Монетто, указанный в его налоговой декларации за 1481 год. Аталанте – сын мой внебрачный, 14 лет. Незаконорожденный, как и Леонардо, он тоже вместо азов торговли занялся музыкой, став настоящим виртуозом игры на лире, одним из тех молодых музыкантов, что вошли в моду при дворах того времени. Таким образом, когда Аталанта сопровождает Леонардо в Милан, ему всего 15, божественное дитя, прекрасное как ангел небесный. Леонардо не раз пытается уловить выражение лица Аталанты в тот момент, когда он скидывает голову или оборачивается, его волосы волной рассыпающиеся по плечам. Голова в обрамлении кудрей записывает он в начале списка рисунков, а следом Голова в профиль с роскошной прической и портрет Аталанте, поднявшего голову. Другая рука, самого аталанта дополняет. Голова юноши с роскошными волосами. Список этот представляет собой перечень рисунков и материалов для мастерской, в основном привезенных из Флоренции или созданных в первые миланские годы. Вот, например, эскизы к живописным работам «Черновики Иеронима», Голова Христа, исполненная пером, восемь бастианов, варианты привязанного к дереву тела святого Себастьяна под градом стрел, головы и шеи стариков и старух, юных девушек и цыганок, обнаженные фигуры во весь рост, множество ног, рук, ступней и торсов, и множество набросков ангелов для поклонения волхвов. Леонардо упоминает даже имена некоторых натурщиков, помимо аталанты. Это голова Иеронимо Дафельино и голова Джан Франческо Бозо. Вероятно, двух миланских придворных художников Джеролома Фиджино и Джан Франческо Босси. Есть также голова герцога. Встречаются и чужие работы. «Безделица Джеролома Дафегини» и «Сцена страстей Христовых, исполненная в форме, то есть отпечатанная». Затем варианты «Мадонн». Одна «Мадонна» законченная, другая «Почти», та, что в профиль. «Голова Мадонны, возносящийся на небеса». Последний из них, явно отсылающий к сюжету Успения, может быть фрагментом новой композиции или, кто знает, целым алтарным образом, о чем свидетельствует другое замечание. Четыре рисунка для алтаря Санкто-Аньоло. Не о первом ли миланском заказе Леонардо для церкви Сант-Анджело ордена меньших братьев-обсервантов идет речь. Наконец, замыкают список упражнения на излюбленные темы. Множество цветов, изображенных с натуры, множество рисунков соединений, то есть узлов и сплетений, печей, геометрических тел в перспективе, навигационных, механических и гидравлических инструментов. О том, что странное посольство для передачи лиры в самом деле имело место, свидетельствует забытый сонет Бернардо Белинчони, флорентийского поэта, и, следовательно, коллеги Лоренцо и Луиджи Пульчи, который должен был представлять великолепного, однако не поехал. Сонет для Лоренцо Медичи, когда он послал Виолу герцогу Миланскому, а я, приняв это поручение, не поехал его исполнять. Впрочем, Леонардо отправился в Милан не один. Помимо Аталанте, компанию ему составляет весьма своеобразный персонаж Томмазо Мадзини да Перетола за манеру объявлять себя магом, философом и знатоком тайн природы, получивший прозвище Зоруастро. Зоруастро – нечто среднее между мальчиком на побегушках и учеником, эксперт в области прикладного искусства, а также практического применения механики и ювелирного дела. К тому же он строит из себя незаконно рожденного отпрыска знатного рода сына самого Бернарда Диджованни Ручелайи, выдающегося гуманиста и зятя Лоренцо Великолепного, Ручелай женился на его сестре Наннине. Страстный поклонник римских антиков Бернардо, наряду с Лоренцо, Леоном Баттисте Альберти и Донато Ачайоле, стал в 1471 году одним из главных действующих лиц памятного перегринацио, паломничества, путешествия по руинам вечного города. Леону Баттисти, автор восхитительного фасада церкви Санта-Мария-Новелла и самого палаца Ручилае на Виа де Лавинья-Нуова, покровительствовал и его дед Джованни, скончавшийся в 1481 году. А в числе тех, кто регулярно оказывал Джованни и его семье услуги, мы, разумеется, находим имя нотариуса Сера Пьеро да Винчи. В 1482 году именно Ручилае едет в Милан, в качестве флорентийского посланника. Это и есть настоящее посольство, а шальная компания в лице Леонардо, Аталанте и Зоруастро просто пристроилась следом. Получив назначение вместе с Пьер Франческо до Сан-Миниато 10 декабря 1481 года, уже 7 февраля 1482 года Ручилае покидает Флоренцию. Путешественники едут вместе и вместе являются к Моро, как раз вовремя, чтобы принять участие в карнавале Святого Амвросия, начинающемся 23 февраля. Примечание. Карнавал Святого Амвросия, карнавал в Милане, в соответствии с амвросианским обрядом, проходит на четыре дня позже других итальянских карнавалов. Конец примечания. Прекрасный повод для торжественного приема, в ходе которого Леонардос Аталанте могут преподнести в подарок серебряную лиру и показать себя. Связь с Ручеллая и его куда более серьезной дипломатической миссией придает значимости и самому присутствию Леонардо. Возможно, его даже просят поделиться кое-какими соображениями в тех областях, где он уже успел себя проявить во время войны 1479 года, архитектуре и военной инженерии. Собственно, война и есть основная тема переговоров 6 марта Бернардо сообщает Лоренцо, что Моро остался доволен проектом крепости Казальмаджоры. В письме не сказано, кто исполнил проект, но нельзя исключать, что Леонардо приложил к этому руку. В политическом смысле положение на шахматной доске Италии выглядит довольно запутанным. В разгаре кровавый мятеж Росси, да и обострение отношений с Феррарой тоже кажется неминуемым. Моро, окруженный давними неодолимыми врагами, французами, швейцарцами и венецианцами, которых он сам же и провоцирует, больше интересуется войной, нежели музыкой. Судя по всему, после мимолетного представления ко двору в качестве музыканта и пары случайных соображений в качестве военного инженера, Леонардо герцогу не нужен. Он опять, как и во Флоренции, рискует остаться неудел. И что тогда? Возвращаться не солоно хлебавши? Ни в коем случае. Дома он был никем, здесь еще может кем-то стать. Попав в Милан в свите Ручилаи, Леонардо, вероятно, пробует заручиться поддержкой других флорентийцев, вроде Портинари, состоятельных управляющих Банка Медичи, разместившегося в великолепном дворце на Виадей Босси. Или, что куда более реалистично, Воспользоваться гостеприимством братьев-обсервантов из монастыря Сант-Анджело возможно в обмен на алтарный образ Успения Богородицы. Теперь Леонардо просто вынужден снова взять в руки кисть, возобновить занятия искусством, тем, что получается у него лучше всего прочего. Однако в этом новом, неизвестном городе ему, как художнику, нужна поддержка. Необходимо установить контакты с миланскими коллегами, воспользоваться их налаженными связями с государственными и частными заказчиками, со светскими и религиозными институтами. Двое из таких коллег предложат ему объединить усилия, совместно подписав контракт с крупной монашеской общиной.